Страница 307. Письмо 248. Эрнесту Кросби. Перевод с английского. 1894 год. Ноября 24 Москва. Дорогой господин Кросби, пишу вам это письмо только для того, чтобы сказать вам, что господин Владимир Чертков, о котором вы, я уверен, уже слышали от меня, и который обратится к вам по поводу некоторых литературных дел, то есть издания кое-каких переводов моих сочинений, «Мой большой друг», и вы очень обяжете меня, если поможете ему в его работе». Из письма, полученного мною от сотрудника журнала «Пророк труда», я догадываюсь, что вы сообщили издателю мое мнение о его газете. Примечание первое. Благодарю вас за это, так как я очень ценю его деятельность и хочу, чтобы он знал об этом. Генри Джордж прислал мне все свои книги. Некоторые из них мне знакомы, но другие, как запутавшийся философ и прочие, оказались для меня новыми. Примечание второе. Чем больше я узнаю его, тем больше я его уважаю и удивляюсь равнодушию цивилизованного мира к его деятельности. Если бы новый царь спросил у меня, что бы я ему посоветовал делать, я бы сказал ему. Употребите свою неограниченную власть на уничтожение земельной собственности в России и введите систему единого налога, а затем откажитесь от власти и дайте народу свободу управления. Примечание третье. Пишу вам это потому, что знаю, что вы один из сотрудников Джорджа и разделяете его идеи. Желаю вам успеха в вашей работе. Преданный вам Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой 2 сентября 1894 года писал Кросби, том 67, письмо 211, что в присланном ему издателем Тревором журнале «Пророк труда» он нашел много интересных статей. Второе. Эта книга по предложению Толстого была переведена Николаевым на русский язык и вышла в свет под названием «Запутавшийся философ. Разбор мнений Герберта Спенсера по земельному вопросу в связи с его синтетической философией. Санкт-Петербург, 1902 год» и «Третье». Николай II, взошедший после смерти Александра III в октябре 1894 года на престол. Конец примечаний.